Видение. Из множества разнообразных и увлекательных задач, стоящих перед сегодняшним обществом, наиболее важной и яркой является осознание и формирование новой технологической революции, которая предусматривает как минимум преобразование человечества. Мы стоим у истоков революции, которая фундаментально изменит нашу жизнь, наш труд и наше общение. По масштабу, объему и сложности это явление, которое я считаю четвертой промышленной революцией, не имеет аналогов во всем предыдущем опыте человечества. Нам еще только предстоит осознать всю полноту темпов развития и размаха новой революции. Представьте себе, Неограниченные возможности общества, где миллиарды людей связаны между собой мобильными устройствами, открывающими беспрецедентные новые горизонты в сфере обработки и хранения информации и доступа к знаниям. Или подумайте об ошеломляющем сочетании зарождающихся технологических прорывов в самом широком спектре областей, включая, для примера, искусственный интеллект, ИИ, роботизацию, интернет вещей, ИВ автомобили-роботы, трехмерную печать, нанотехнологии, биотехнологии, материаловедение, накопление и хранение энергии, квантовые вычисления. Большинство этих инноваций только зарождается, но развиваясь, совершенствуясь и усиливая взаимодействие в процессе слияния технологий в физическом, цифровом и биологическом мирах, они стали всеобъемлюще заразительными, Мы являемся свидетелями кардинальных сдвигов по всем отраслям, которые отмечены рождением новых бизнес-моделей, дисруптивным воздействием на утвердившиеся традиционные компании, а также коренным преобразованием систем производства, потребления, транспортировки и поставки. Что касается социальной сферы, то смена парадигм происходит в том, как мы работаем и общаемся, самовыражаемся, получаем информацию и развлекаемся. Аналогичная трансформация происходит на уровне правительств и государственных учреждений, а также наряду с прочими системами в образовании, здравоохранении и в транспорте. Новые пути использования технологий для изменения поведения и существующих систем производства и потребления также открывают возможности для восстановления и сохранения окружающей среды, а не для создания скрытых затрат экстерналий в форме внешних издержек. С точки зрения размеров, темпов развития и масштаба, эти изменения носят исторический характер. Хотя абсолютная неопределенность, связанная с развитием и внедрением возникающих новейших технологий, означает, что мы не имеем представления о том, как в дальнейшем будут развиваться преобразования, обусловленные этой промышленной революцией. Сам факт их сложности и взаимозависимости по всем секторам – предполагает ответственность всех участников глобального сообщества, правительств, бизнеса, научного мира и общественности за работу в тесном взаимодействии друг с другом, необходимом для лучшего осознания формирующихся тенденций. Единое понимание имеет принципиальное значение для создания общего будущего, основанного на единстве целей и ценностей. Нам требуется в глобальном масштабе иметь комплексное и единое представление о том, как технологии изменяют нашу жизнь и жизнь будущих поколений, как они преобразуют экономическую, социальную, культурную и гуманитарную среду нашего обитания. Характер происходящих изменений настолько фундаментален, что мировая история еще не знала подобной эпохи, времени как великих возможностей, так и потенциальных опасностей. Однако у меня вызывает беспокойство тот факт, что линейность, нереволюционность мышления многих лидеров или их углубление в сиюминутные проблемы не позволяет им стратегически осознавать дисруптивные силы и инновации, формирующие наше будущее. Мне прекрасно известно, что некоторые представители научных кругов и профессиональных сообществ считают рассматриваемые здесь процессы изменений всего лишь составляющей частью Третьей промышленной революции, Тем не менее, я считаю, что мое убеждение в том, что мы являемся участниками четвертой самостоятельной революции, можно обосновать тремя факторами. Темпы развития. В отличие от предыдущих, эта промышленная революция развивается не линейными, а скорее экспоненциальными темпами. Это является порождением многогранного, глубоко взаимозависимого мира, в котором мы живем, а также того факта, что новая технология сама синтезирует все более передовые и эффективные технологии. Широта и глубина. Она основана на цифровой революции и сочетает разнообразные технологии, обусловливающие возникновение беспрецедентных изменений парадигм в экономике, бизнесе, социуме и в отдельной личности. Она изменяет не только то, что и как мы делаем, но и то, кем мы являемся. Системное воздействие. Она предусматривает целостные внешние и внутренние преобразования всех систем по всем странам, компаниям, отраслям и обществу в целом. Задумывая эту книгу, я хотел создать базовое руководство по четвертой промышленной революции, определяющее сущность этого явления, его последствия, воздействие на человечество и возможности его использования для общего блага. Данная работа предназначена для тех, кто интересуется нашим общим будущим, кто твердо намерен использовать возможности революционных изменений, чтобы изменить мир к лучшему. Я поставил перед собой три основные цели – Привлечь внимание читателя к вопросам о всеобъемлемости и скорости развития технологической революции и о ее многосторонних последствиях. Задать концептуальные рамки для осмысления технологической революции, в которых формулируются основные вопросы и предлагаются возможные ответы. Создать платформу для стимулирования взаимодействия и партнерства государства и частного сектора по вопросам, связанным с технологической революцией. Но прежде всего... В данной книге акцентируется способ сосуществования технологий и общества. Технология не является внешней привнесенной силой, которая не поддается нашему контролю. Мы не ограничены необходимостью однозначного выбора между принять и смириться или отказаться и лишиться. У нас есть возможность осознать радикальные технологические изменения как приглашение к размышлению о том, кто мы есть на самом деле и как мы воспринимаем мир. Чем больше мы размышляем о том, как использовать огромные преимущества технологической революции, чем внимательнее мы всматриваемся в самих себя и в базовые социальные модели, которые воплощают и создают эти технологии, тем шире наши возможности формировать эту новую революцию, чтобы сделать мир лучше. Формирование четвертой промышленной революции, как имеющей творческое начало, ориентированное на человека, а не как дегуманизирующей и обезличивающей силы, Это задача, которая не подвластна одному человеку, отрасли, региону или культуре. Фундаментальный и глобальный характер данной революции означает, что она станет неотъемлемой частью всех стран, экономических систем, отраслей и людей. Поэтому принципиальное значение приобретают внимание и силы, которые мы обращаем на многостороннее сотрудничество, не имеющее научных, социальных, политических, национальных и промышленных границ. Такое взаимодействие и сотрудничество необходимо для создания позитивной, единой и многообещающей концепции, благодаря которой отдельные люди и сообщества из всех стран мира смогут принять участие в текущих преобразованиях и воспользоваться их преимуществами. В основу большей части информации и моих собственных аналитических выкладок, представленных в этой книге, легли проекты и инициативы Всемирного экономического форума, которые рассматривались, обсуждались и дискутировались на его последних собраниях. Таким образом, эта книга предлагает структуру для планирования будущей деятельности Всемирного экономического форума. Я также исходил из многочисленных бесед с ведущими представителями бизнеса, государственной власти, общественности, встреч с новаторами технологического развития и молодежью. В этом отношении данная книга имеет единый коллективный источник и является продуктом коллективной мудрости сообществ форума. Книга состоит из трех частей. В первой части представлены общие сведения о четвертой промышленной революции. Во второй дается описание основных трансформатных технологий. Третья детально описывает последствия революции и некоторые политические вызовы, которые она ставит. В заключении я предлагаю некоторые практические идеи и решения по эффективному внедрению, формированию и использованию потенциала этого масштабного преобразования.